Б беломор к повороту стоять Предисловие. Представляем нашим читателям, а также всем интересующимся военно-морской историей, неизвестное доселе произведение, описывающее период триумфальный для Российской империи войны 1877-1879 годов, приведший, как известно, к кардинальному переделу тогдашнего мироустройства. Славная победа на Балтике, в Средиземном море, Подвиги моряков русского императорского флота в Атлантике и Индийском океане, кто из нас не помнит эти славные вехи в истории нашего отечества? И остается столько порадоваться появлению еще одного произведения, написанного, если не очевидцем и участником тех славных событий, то несомненно со слов таковых. Несколько слов об авторе этой книги. Тут мнения специалистов разошлись. Одни приписывают ее перу капитана 2 ранга А. Конкевича, который в 1886 году выпустил под псевдонимом Беломор первый российский роман в модном ныне жанре альтернативной истории "Крейсер Русская надежда", другие же указывают на то, что хоть псевдонимы авторов частично совпадают, говорить об их идентичности все же было бы чересчур смело особенно с учетом значительных стилистических расхождений и не схожести литературных манер двух авторов. Что до схожести некоторых моментов в тексте произведений, то тут несомненно имеет место не заимствование, а использование А. Конкевичем реального исторического материала. Так Лихой набег клипера "Крейсер" на Сингапур широко описан как в мемуарах участников, так и во множестве специальных исследований. Издательство выражает отдельную благодарность историку флота и служащему императорского военно-морского архива, надворному советнику Б. Батыршину, взявшему на себя труд не просто подготовить книгу к изданию, надо заметить, что изначально она имела вид разрозненных записок, но и восстановить, а в некоторых случаях и реконструировать заново недостающие эпизоды. Разумеется, насколько это позволили его скромные литературные таланты,